Глава вторая. Никогда не назначайте деловые встречи на утро понедельника. в Субботним вечером это покажется прекрасной идеей. Можно быстро закончить телефонный разговор и вернуться к гостям. Можно искренне верить, что воскресенье пройдет спокойно и тихо в неспешных домашних делах и небрежной холостяцкой уборке с ленивой вылазкой в ближайший магазин за пивом и мороженой пиццей, самым гнусным надругательством американцев над итальянской кулинарией. Можно даже рассчитывать, что вечер воскресенье завершится сонным просмотром телевизора. Никогда не обещайте бросить курить с Нового года, заняться спортом со следующего месяца и быть свежим и бодрым с утра понедельника. «Вас зовут Мартин?» — спросил гость. Мартин сделал головой странное движение, которое могло означать все, что угодно. «Да», «нет», «не помню» или «у меня болит голова, а вы задаете дурацкие вопросы». Последнее предположение было бы верным. «Хотите кофетин?» — неожиданно предложил гость. Мартин посмотрел на него с проснувшимся интересом. По первому впечатлению, источник его мучений был типичным бизнесменом из тех, кто начал носить галстук с год назад, но еще не научился самостоятельно его завязывать. Коренастый, коротко стриженный, в костюме от Валентина и сорочки от Этро. Мартин прекрасно знал, с какими просьбами такие друзья приходят, и давно уже научился в этих просьбах отказывать. Что смущало Мартина, так это часы. Настоящий паток. Не почину были часики, а это могло означать все, что угодно, начиная от непроходимой глупости визитера и заканчивая самым неприятным. Он не тот, за кого себя выдает. «Давайте», — согласился Мартин. Гость протянул ему полоску фольги с запрессованными внутрь таблетками. Вспомнилось, что такая упаковка называется «блистер». Красивое слово, почти фантастическое. Он достал свой верный блистер. «У вас уютно», дожидаясь, пока Мартин разжует и запьет минералкой таблетки, сказал гость. «Ничего особо уютного в комнате не было, так? Рабочий кабинет в обычной квартире, стол с компьютером, два кресла, книжные шкафы и оружейный сейф в углу. Так что на комплимент Мартин не ответил, посчитав его простой данью вежливости». «Значит, вы и есть Мартин?» «Вы наверняка видели мои фотографии», — пробормотал Мартин. «Да?» «Редкое имя в наших широтах», — глубокомысленно заметил гость. Мартин начал звереть. Имя было тем, что он никак не мог простить родителям. Ранее детство прошло под прозвищем «Гусак». Мультик про мальчика Нильса, путешествовавшего над Скандинавией на гусаке Мартине, показывали по телевизору регулярно. Но о том, как сочетается имя Мартин с отчеством Игоревич, лучше было и не вспоминать. «И в долготах», — согласился Мартин, «родители обожали книгу Джека Лондона «Мартин Иден». Я удовлетворил ваше любопытство?» Гость кивнул и сказал. «Хорошо еще, что им не нравился Грин. Редкое имя куда лучше придуманного, верно?» Мартин смотрел на него, и на языке вертелось... «Тебе ли рассуждать о Грини?» «Но ведь рассуждает!» «И как бы меня могли звать в таком случае?» Поинтересовался он. «О, гость оживился, масса интересных вариантов. Друт, Санди, Грей, Стиль, Коломб. А еще ваши родители могли увлекаться политикой. Всякая революционная романтика, Фидель Олегович, к примеру. Поверьте, это еще ужаснее». Мартин развел руками. «Сдаюсь, слушаю вас очень внимательно, таинственный незнакомец. Гость не стал торжествовать. Гость достал из кармана пиджака паспорт и протянул Мартину. «Эрнеста Семенович Полушкин», — полголоса прочитал Мартин. Поднял на визитера глаза, кивнул, вернул паспорт. «Как я вас понимаю». «Давайте к делу». «Вы частный детектив, работающий за пределами Земли», — сказал Эрнест Семенович. «Я не ошибаюсь». Работы своей Мартин не стыдился и скрывал ее от родных лишь по причине старомодности дяди и излишней нервозности матери. Сам он предпочитал термин «курьер», но в сущности это была многократно воспетая и многократно осмеянная работа частного детектива, опасная, вопреки расхожему мнению, не количеством нацеленных в сердце пуль, а количеством получаемых пощечин и выслушиваемых истерик. «Давайте я внесу полную ясность», — сказал Мартин. «Так уж получилось, что некоторые люди умеют заговаривать ключником зубы, а некоторые нет. Так уж получилось, что у меня это получается очень удачно, поэтому я выполняю работу, более всего схожую с работой курьера. Ваша любимая жена отправилась путешествовать по другим мирам. Я найду ее и передам ваше письмо. А если она не может придумать историю для возвращения, я сочиню для нее историю». «Ваш деловой партнер живет в ином мире?» Я поработаю посыльным. Через ворота большие грузы не протащишь, но ведь торгуют не только железным ломом и бревнами. Я могу доставить десяток-другой килограммов редкое инопланетное лекарство, пряности, чертежи и схемы неизвестных на земле устройств. Только не просите таскать наркотики. Во-первых, выходящих через ворота проверяют. Во-вторых, я принципиальный противник психотропных средств. Вы можете также попросить меня найти убежавшего кредитора или нечистоплотного делового партнера, но тут уж я подумаю, братцы ли, за это дело. Я вовсе не супермен и не наемный убийца. Рисковать жизнью, ради чьей-то мести, мне не хочется». «А если вам сделают такое предложение?» спросил Эрнеста. Он слушал Мартина очень внимательно. «Это уже предложение?» уточнил Мартин. «Вопрос». «Сам я на такие вопросы отвечать не обучен», — с ноткой разочарования отозвался Мартин, вставая. «Но есть у меня номер телефонный. Могу дать. Человек за меня и поговорит». Эрнесто Семенович улыбнулся и остался сидеть. «Я действительно не собираюсь делать такие предложения, Мартин. Это было чистейшее любопытство. Я знаю тех, кто является вашей крышей. Мне даже известно, почему вам оказана эта услуга. И я мог бы попробовать их переубедить» но мне это совершенно не нужно». «Тогда к делу?» — снова садись ответил Мартин. «То ли из-за вычурного имени, то ли из-за каких-то нюансов поведения, но утренний гость ему нравился. Очень не хотелось выслушивать от него слегка завуалированное предложение найти и прикончить сбежавшего из земли должника. Впрочем, многолетний опыт...» уже подсказывал Мартину, что подобных банальностей не будет. С такими предложениями приходят люди попроще. Эрнест замялся. Где-то глубоко под спокойной иронией и явным доброжелательством, адресованным Мартину, жила в нем легкая тревога и неловкость, будто собирался он поведать историю печальную и постыдную одновременно о неверной жене, убежавшей с лучшим другом, о наглом кидалове, на которой он купился словно лох, а вспыхнувшей внезапно страсти к молоденькой дуре фотомодели, о потребности в редчайшем и дорогом афродизиаке с планеты Ханаан, Мартин ждал, демонстрируя вежливость, но ничуть его не торопя и заинтересованности не проявляя. «Серьезные люди очень не любят просить», А ситуация такая, что хочешь не хочешь, но в роли просителя Эрнесту Семеновичу побывать придется. Впрочем, человек он сильный, раз уж фамилия Полушкин ему в житейских делах не помешала, иной бы сменил, войдя в сознательный возраст, а Эрнест ее носил гордо, как знамя над осажденным фортом. «Все до ужаса банально», — сказал Эрнест. «Вы позвольте?» «Да». Глядя на появляющийся на свет портсигар и зажигалку-гильотинку, сказал Мартин «Благодарю».